85. -е. Бранна устало обреченно проговорила. «Я совершила ошибку Лайена, и, вероятно, фатальную. Следует ли в этом признаваться одними губами?» — спросил Кодал. «Им известно все, о чем я думаю. Так что говори-не говори, хуже не будет. Точно так же им известно все, о чем думаете вы, когда даже не шевелите губами. Надо было дождаться, когда наши ученые доведут мощь экрана до предела», — Кодал спросил. «Как вы могли такое предвидеть, мэр? Если бы мы ждали, пока экран укрепится вдвое-втрое-вчетверо, нам пришлось бы ждать вечно. По правде говоря, я очень жалею, что мы сами потащились сюда. Пусть бы такие эксперименты ставились на ком-то другом. Пусть хоть бы на вашем возлюбленном громотводе, Бранна вздохнула. «Я не хотела дать им времени на передышку Лайена, но тут вы попали в точку». Я должна была ждать до тех пор, пока экран не стал бы непробиваем. Ну, если не совсем непробиваемым, то хотя бы более плотным. Я знала, что пока в нем большая прореха, но ждать больше не могла. Ждать, пока залепит дыру, значило ждать, пока истечет мой срок пребывания на посту мэра, а я так хотел, чтобы все произошло, пока я у власти, как последняя дура, Убедила себя в том, что экран выдержит. Не желала слушать никаких предостережений, ваших, к примеру. Мы все еще можем победить, если будем терпеливы. Да? Вы можете отдать приказ выстрелить по этому кораблю? Нет, не могу, мэр. Эта мысль почему-то мне противна. Мне тоже. Даже если бы вы или я смогли отдать приказ, никто из команды не сумел бы его выполнить. Это пока, мэр но обстоятельства могут измениться. На самом деле намечается выход нового актера на сцену. Он указал в иллюминатор. Корабельный компьютер автоматически фокусировал изображение, делал его более плоским, как только в поле зрения бортовых систем попадал новый объект. Можете добавить увеличение Лайна? Без проблем. Необычайно ловок все-таки этот мужичок из второй академии. «Все, что ему не мешает, мы можем проделывать с легкостью». «Так», — пробормотала Бранно, изучая вид в иллюминаторе, — «далекая звезда собственной персоной. На борту, скорее всего, Тревайз и Пилорет, если и этих не сменили людишки из Второй Академии». «Громотвод мой постарался на славу, эх!» — она скрипнула зубами. «Был бы у меня экран поплотнее!» «Терпение и спокойствие», — проговорил Кодал. В отсеке управления послышался чей-то голос, и почему-то Бранна поняла, что он звучит не в звуковом диапазоне. Она слышала его прямо у себя в сознании. Взгляда Кодала было достаточно, чтобы понять, что он ощутил то же самое. Голос спросил. «Вы слышите меня, мэр Бранно? Если да, не трудитесь отвечать, просто подумайте об этом». «Кто вы?» — тихо спросила Бранна. «Я Гея», — был ответ.